голова сороковая. Кромка порыва ветра. Глаза циньму широко распахнулись. Простой монашеский посох стоит столько же, сколько весь город-пограничный дракон. Этот монашеский посох называется Кхакхара. Имея на наконечнике четыре ответвления, секции и 12 колец. Он был сделан желаем из монастыря Великого Громового Удара. Им можно хорошенько поколотить кого-то. И да, он стоит столько же, сколько город-пограничный дракон. Сделал небольшое введение в старый мой продолжил. «Однако этот монашеский посох лучше всего использовать для совершенствования. Когда ты держишься за него, любой порыв желаний или эмоции вызовет звон колец. Когда кольца звенят, все отвлекающие мысли в твоем разуме исчезают. Таким образом, этот посох — настоящее сокровище, избавляющее от дьявола в сердце. 12 колец разрушают 12 видов отвлечений, а следовательно двенадцать дьяволов внутри». Когда в твоём сердце появятся дьяволы, кольца будут звенеть и их в прах. У посоха есть четыре секции, которые, в свою очередь, должны воздерживать от плотских желаний, помогать практиковать четыре благородные истины, развивать равенство и достигать дзан. С помощью этого посоха совершенствование будет идти в два раза быстрее». Глаза бабушки Сы тут же пылко засеяли, галяли на монашеский посох в руке Цаньмо. «Моэр, передай бабушке на минутку этот посох». В глубине сердца бабушки живёт плохой дьявол, который уже основательно ей надоел». Санему протянул посок Хаккару бабушки Сы и с нескрываемым любопытством спросил. «Бабуль, какой дьявол живёт в твоём сердце?» «Один старый Харыч». Пасетовала волосы и нахмурилась. «Что бы я делала, этот старикан не умирает. Я убила его более тысячи раз, но он как-то умудряется выживать и продолжает сеять в душе хаос. Если этот монашеский посох поможет мне испелить его...» «Я, наконец-то, притомер покой!» Ценемо так и не понял, что это за старый дьявол такой. А бабушка-сыня стала уточнять. Когда посох оказался в её руках, все его 12 колец начали яростно звенеть, создавая оглушительный звук. От старухи-сы разразился импульс дьявольского начала, когда она начала вести себя ужасающе, даже жутко. Это поведение, похоже, было не её. сейчас она походила на совершенно другого человека. Волосы Ценемо встали дыбом. Внутри бабушки Сы обитал ещё кто-то. Старый ма, слепой, одноногий, целитель и немой тоже ощутили, как их волосы встали дыбом, они немедленно сделали шаг назад, поскольку возникшая ужасающая атмосфера заставила их почувствовать угрозу. Спустя некоторое время бабушка Сы разочарованно вернула посох Цыньму, говоря, «Эта палка ничего не смогла сделать моему престарелому дьяволу. Чёрт возьми! Почему я не могу убить его?» Цыньму взял монашеский посох и попытался закрепить его на спине, рядом с бамбуковым посохом, однако это заняло слишком много времени стало неудобно передвигаться, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как продолжить держать посох в руке. «Ты не монах, поэтому брось посох крови телегу!» Сказал Старый Май затем продолжил. «Ты спешно прошёл сегодняшнее испытание храмовой ярмарки, поэтому тебе нет нужды продолжить сражаться. Победа над учеником монастыря Великого Громового Удара — это великое достижение. Однако Мен Синь не является учеником, желая поэтому его способности все еще далеки от того, кого тот обучает лично, ты понимаешь?» Цаньму сразу же бросил чрезвычайно ценный монашеский посох на телегу и с любопытством спросил. «Насколько силен ученик Жулая?» Старый Ма равнодушно ответил. «В прошлом я был учеником Жулая. Когда ты сможешь долеть меня, твое телосложение можно будет считать истинным телом тирана». Сердце Цаньму содрогнулось. Старый Ма во время ежедневных тренировок использовал только совершенствование своей области духовного эмбриона, но даже так удары старика всегда находили свою цель. Нужно иметь в виду, что у Ма осталась только одна рука. Будь у него их две, насколько силён бы он тогда был. Цанему понимал, что ему по-прежнему предстоит пройти очень долгий длинный путь. Храмовая ярмарка возле храма бабушки должна продлиться в течение двух дней, поэтому, когда время начало близиться к ночи, а люди сворачивали свои лавки и входили внутрь, Храм бабушки был крайне обширным, а опека каменных статуй делала его безопасным предстанищем вторжения тьмы. Цанемо вёл коровью телегу к храму, поднятой к небу головой, глядя, как лучи заходящего солнца омывали с собой весь дворец Сириуса. Войдя в храм бабушки, он наконец понял, почему дворец Сириус начали называть по-другому. Внутри главного зала храма находилась статуя доброжелательной старушки, которой все поклонялись. Доброжелательная старушка была похожа на любую другую старушку, что жили в окрестных деревнях, с едва заметным лукастом во взгляде. Скульптура была очень реалистичной, выглядяя словно живая. Санимо даже чувствовал, что она чем-то похожа на бабушку Ссы, поэтому какое-то время всматривался в черты лица. Тем не менее, когда он использовал глаза небес, то от испуга даже немного подпрыгнул. Доброжелательная старушка словно была объята властным пламенем, вздымающимся до небес. Исходящее от неё божественное сияние образовывало собой чрезвычайно огромного возвышающегося волка, выющего к небу, как если бы тот собирался проглотить его. Рядом с главным залом также располагались лицевой зал, два боковых зала и пустой сад, который занимал собой обширную территорию. В саду даже был пруд, правда высохший, и из-за чего на его дне можно было увидеть несколько костей. нему подошёл поближе, чтобы всё как следует разглядеть, и понял, что это, вероятнее всего, были рыбьи кости. Однако рыба была огромной, длиной около 20 метров, и странным было то, что у кости на самом деле было нечто присущее дракону. Целитель окликнул его и достал какие-то мази, чтобы обработать ими раны, в то время как немое и слепое, сидя рядом, жирли яйцо, которое курица-дракон отложила немного раньше с громким самодовольным кудахтаньем. В храме бабушки другие деревенские жители тоже разводили огонь, чтобы приготовить себе что-нибудь на ужин. Как только солнце сядет, а перекус будет закончен, все начнут готовиться ко сну. В этот момент в храм вбежал паникующий молодой мужчина и, крича, прохрипел «Акушерка! Здесь есть акушерка! Моя жена собирается родить!» Все в храме уставились на него, не издавая ни звука. Бабушка сы встала и дрожа ответила. «Эта старуха довольно опытна, так как время от времени принимает роды. Ваша жена может поподержать мальца? На небе почти стимонело. Если она сможет подержаться, до света, то я смогу пом...» Молодой мужчина встал на колени и отбил несколько поклонов, умоляя: "Она, больше не можешь ждать. Я прошу вас, спасите мою жену и ребёнка. Моя жена находится в трудном положении. Местная деревенская акушерка не может достать моего ребёнка". Бабушка Сывстря тревожно посмотрела на заходящее солнце. "Пожалуйста, помогите мне, умоляю!" Молодой мужчина кланяясь, ударил головой о пол несколько раз, от чего тот закровоточил, продолжая кричать: "Моя жена в течение последних нескольких лет пыталась родить, но на свет появлялись только мертворождённые. Если этот ребёнок тоже умрёт, мэр дословный будет прервана. «Все мертворождённые?» Была поражена ссы. Молодой мужчина многократно кивнул головой, на что бабушка сыня могла не спросить подозрительно. «Если у неё такие осложнения при родах, то ребёнок определённо не должен рождаться мёртвым. Что-то странное творится. Твоя деревня далеко отсюда?» «Недалеко. Всего в десяти километрах от храма бабушки». Она бросила взгляд на заходящее солнце и облегчённо вздохнула. 10 километров. Значит, ты из расположенного неподалёку поместья Джан. Мы сможем добраться туда до наступления темноты. Слепой, Муэр, следуйте за мной. Там творится что-то подозрительное». Санемо удивился. Бабушка Сы обычно вела себя очень капризно, поэтому он не ожидал от неё проявления такой инициативности и добросердечности. Молодой мужчина поднялся на ноги и бросился в направлении поместья Джан, Он был практиком боевых искусств и мог бежать с приличной скоростью, а так как боялся вернуться домой слишком поздно, повернул голову, чтобы посмотреть, поспевают ли остальные за ним. Но остальные поспевали, старуха слепой, даже одиннадцатилетний пацан шёл с ним в ногу. «Ты слишком медленный!» — сказал пристарелый слепой. «Мэр, понеси его! Нужно успеть до захода солнца!» Санимов тот же миг рванул вперёд и бесцеремонно схватил мужчину, предупредив. «На моей спине есть нож, так что осторожней там, не порежься!» «Отпусти! неся меня твоя скорость!» Тут же выпалил мужчина, но прежде чем смог договорить, в его ушах послушался протяжный вой ветра, ценимо взмыл над лесом и рванул по верхушкам деревьев. Мужчина впал в ступор, а свист ветра со временем становился лишь громче и пронзительней, ведь юноша, несущий его, только набирал скорость, из-за чего в голову лезли всякие мысли. «Как этот братец тренировался! Он сильнее меня!» Во время своего забега у Циньмо возникло чувство, что он смог наступить на ветер, чего подумал про себя. Одноногий дедушка как-то сказал, что очистил своё тело, находясь в области духовного эмбриона и ступая по кромкам порывов ветра. Если бы я смог найти кромку порыва ветра, то смог бы прогуляться по ветру. Однако что же вообще такое кромка порыва ветра? Во время бега у него не было времени на размышления о подобных вещах, Мужчина на его спине всё ещё беспокоился, что бабушка сы и слепой не смогут поспевать, как вдруг увидел, что оба старца просто сидели чуть позади, скрестив ноги. Если приглядеться, под ними можно было разглядеть вихри ветра, сформированные быстро работы ног к циньму, и они двигались ничуть медленнее них. «Что за техника тела такая?» Мужчина был ошламлён, солнце наконец-то уступило своё место тьме, роящееся с запада на восток и проглатывающее всё на своём пути. Благодаря скорости Цанимо уже вскоре можно было рассмотреть поместье Джан. Увидев поместье, парень тут же бросился к нему, желая добраться до того, как его догонит тьма. Несмотря на резкую остановку, сильный ветер позади него продолжил вихриться. Бабушка Сы слепой всё ещё сидели на ветру и даже смогли проплыть на несколько метров вперёд, прежде чем вытянуть ноги и непринуждённо коснуться ими земли. Цанимо на некоторое время просто застыл, глупо уставившись в одну точку, После чего на него снизошло озарение. Кромка порыва ветра. Так и вот, что такое кромка порыва ветра.